Послышался со двора сдержанный кашель, и он увидел в щель спешащего к сараю деда. Евгений подполз к Твориллу, старик вошел в сарай, глянув наверх, встретился с ним взглядом. — Я ему там налил, задыхаясь от волнения, — зашептал Андрей Арефьевич. — Оставалось там у нас. А мне, Женя, надо поскорее в деревню, и, похоже, одним днем не обернуться. А ты тут... — Хозяйствуй, корми всех. Видал, наверное, как я это делаю? И сам тоже. Сготовишь там себе чего-нибудь. Только посторожней будь, не горячись, если что. А я пошел. А то, наверное, не ровен час, вылезет еще сюда, попрется. Может, — обернулся старик к выходу, — Варя придет, если я задержусь. Парень только раскрыл было рот, чтобы спросить, в чем дело, почему обязательно надо в деревню, но дед уже исчез. Через некоторое время послышался со двора разговор. Евгений наблюдал в щель, как спустился с крыльца дед, а за ним Федька. Это был чернявый, сухостойкого склада мужик в темном пиджаке с узкой проплешиной толба, до затылка. Сейчас он успокоился, держался с развязанной насмешливостью. «Сразу видно гнида», подумал парень. «Не зря у меня руки на него чешутся. Еще уронит деда где-нибудь в буреломе». И вторично появилось вдруг острое желание пойти и надавать пинков нахальному типу. А деду сказать, «Ты, мол, что, с ума сошел ехать на мотоцикле с таким поскудным недоделком?» Он слышал, как старик приказывал Ваську сторожить, и чтоб никуда мне ни шагу, крепко сторожить. Понял? васёк сидел в позе смирно, лишь едва заметно помахивал хвостом. Понял, дескать. Федька завел мотоцикл, и тот взревел на всю округу от предельно выкрученного газа. Дед неуклюже устроился на заднем сиденье, и, резко рванув с места, они замелькали между деревьев. Парень слез с сушила и пошел к крыльцу. Собака радостно бросилась к нему. Ну вот, Васек, опустившись на корточки, обнял ее Евгений. Остались мы с тобой за хозяев. Что бы это значило? Не вернулся дед ни вечером, ни на следующий день. Не было и Вари. Усиливалась тревога на душе. Выходя на крыльцо, Евгений прислушивался к каждому лесному звуку. каждому шороху. Он старательно выполнял все, что велел старик, готовил пойло Ленки, кормил кур, Васька и Анфису, и белки, питавшиеся большей частью самостоятельно, не забывал дать сухой грибок. Когда та появлялась, так частенько делал дед. Кончился хлеб, и Евгений стал размачивать сухари, которые лежали в мешочке на печке. Время от времени приходила мысль, сколько можно торчать тут, пора уходить и пробираться дальше, как задумано, но глубинное чувство, на которое, умудренный опытом беглого, он привык полагаться, подсказывало «нет». Сейчас ни в коем случае нельзя, опасно. И сразу же начинал корить себя, люди из кожи вон лезли, вытащили из такой тяжелой болезни, Укрывают, берегут, на преступление можно сказать, пошли, а ты хочешь смыться по-тихому, будто глубоко плевать на них тебе. Что подумает Варя? Сказала же, нас теперь двое у деда. Даже Васек вот, как он посмотрит на тебя вслед, предатель, мол, а говорил, оба мы с тобой за хозяев, а дед, наверное, ведь не так просто задерживается там, какая-нибудь вышла загвоздка, закорючка». И Варе нет. А вдруг он заболел в деревне, слег. С каждым часом возрастало в нем беспокойство. И Евгений старался как можно меньше находиться в доме. Подолгу сидел на скамейке за огородом и брал корзинку, и уходил за грибами. Не слишком удалялся от кордона. Васька он оставлял сторожить. И тот слушался, с неохотой, но оставался. Возвращаясь, Евгений долго высматривал из-за кустов, не изменилось ли что во дворе, нет ли какой-нибудь опасности, и только после этого шел к дому, но опять-таки с большой осторожностью, держа руку на автомате возле спускового крючка и прижимая оружие к боку. Наскучавшийся Васек радостно встречал его. Близился к концу уже третий день. Евгений сидел у озерка, и в душе у него царило полное смятение. В чем дело? Что там у них стряслось? Если не придут к ночи Варя или дед, решил Евгений, то нечего больше испытывать судьбу. Утром пораньше надо уходить. Васек на сей раз был с ним, сидел рядом, серьезный и тихий. Чувствовал, видать, что Евгению сейчас не до него. Да и сам, наверное, беспокоился, потому что так долго нет ни деда, ни Вари. Погода изменилась. К вечеру затянуло небо сплошной низкой облачностью, подул свежий ветер. Он порывами налетал на деревья, охапками срывая с них последние листья. И те долго и суматошно кружились в воздухе, прежде чем опуститься на воду. Изгоняла их все зябкой рябью в дальний угол озерка. Там накопилось обширное желтое покрывало. Собака вдруг насторожилась и, подбежав к пряслу, стала вглядываться в сторону двора. Хвост ее напряженно подрагивал. А в следующее мгновение... Подвизгивая от нетерпения, Васек уже вихрем несся по огороду. Разглядел, наконец, в сумерки старика и Евгений. Седая голова Андрея Арефьевича белела над воротцами. И парень тоже сорвался с места, забыв о всякой осторожности, лихо перемахнул через изгородь и бросился к деду напрямую. Подбежав, Евгений растерялся. Дед едва держался на ногах, был бледный, осунувшийся. Идти он дальше не мог. Уцепившись за верхнюю перекладину, тяжело припал к воротцам. Сумка валяла сунок, буханка хлеба выпала из нее. — Зачем ты? — рывком сдвинул автомат за спину. Парень подхватил старика и осторожно повел к крыльцу сумку еще какую-то. Неужели пешком шел? От шоссейки пешком едва слышно пролепетал Андрей арефеевич Мне бы сейчас лечь, болит. Что же этот козел обратно-то не довез? Эх, зря его тут землицы пожрать не заставил. Он лежит, пьяный совсем. А ты не надо, не ругайся. В избе Евгений помог деду снять пиджак. Быстро расшнуровав, сдернул с его ног старые стоптанные ботинки, и вскоре Андрей Арефьевич уже лежал на кровати, укрытый полушубком. Смотрел на парня обостренным каким-то и очень ясным взглядом. «А Варя где же?» — опустился тот рядом на корточке. «Почему она тебя одного-то отпустила?» «Варя...» «Уехала Варя. Куда?» «Послали учиться». Чего-то там доить по-новому. Она не хотела ехать, а я настоял. И надолго она? Недели, может, две. Ты не беспокойся. Я в сельсовете был. Председатель сказал, возле Переченского охотхозяйства какой-то с оружием. Видели, тоже издали. Думают, что ты. А был браконьер, наверное. Значит, суда им теперь без надобности. — А где оно, это охотхозяйство? — Совсем в другой стороне, за шоссейкой, далеко. — Что у тебя хоть болит-то, сильно? — Сильно. Кругом одна боль. — Может, лекарство какое? Скажи, ты же знаешь, и поесть ведь тебе надо. — Я... Мы поели, все как полагается. Ты сам-то здесь, на одной картошке, сумка... Сумку у ворот поставили... — Сходи, принеси. Там кутья, там все. Помяни. — Чего поминать? Кого? — Не понял ничего, Евгений. Ты скажи, чем помочь? ей же травы, корешки. Мне-то готовил. Я тебе сварю в раз, только объясни потихоньку. — Сумку принеси, помяни. — Да о чем ты? Кого поминать? Или уж помирать надумал? Я тебе помру. «Разве я не сказал? Верония. Похоронил ведь ее?» «Так значит...» — привстал от удивления парень. «Ты хранил «На руках у меня умерла. А похоронить путем. Пять старук нашлось. Добрых. И мужиков трое. За водку. Варя кое-чем помогла. Если б ей не уезжать... Ну, ничего, справились». Все как полагается, ты помяни, а то там в сумке-то и мясное есть. Эх, зачем ты тащил? Не тащил бы, может, и ничего. Помянуть надо, святое дело. Парень пошел за сумкой, а когда уже был у двери, Андрей Арефьевич позвал тихонько. Женя, тот обернулся. «Покаялась Верона», — сказал старик. перед сам концом а и я попросил у нее прощения слава тебе господи вернувшись в дом евгений увидел что дед в забыти губы его едва заметно шевелились видимо шептал что-то в бреду лампа стояла на столе с прикрученным фитилем и освещала избу бутусклым красноватым светом евгений лежал на топче и думал Так-то вот оно, пришлось нам с дедом поменяться местами. Он почти не спал. Окутывала временами вязкое дрема, но едва дед начинал опять стонать в бреду, все напрягалось у Евгения в душе. И, поднявшись с топчина, он брал лампу, подходил с нею к кровати. Дыхание старика было редким, словно бы рывками, и после каждого такого вздоха пробегала по его телу быстрая судорога. Временами он бормотал что-то, и Евгений различал отдельные слова, но так и не мог ни разу уловить связи между ними. — Очень хотелось, хочу чем-нибудь помочь деду, но как это сделать, парень не знал. Сильного жара вроде бы не было, однако Евгений намочил в холодной воде полотенце и, свернув его, положил на лоб старику, может, все-таки станет легче. И действительно, как будто полегчало, Андрей Орефьевич перестал стонать. Но через некоторое время стоны возобновились, и сделалось парню от всего этого бессилия вовсе муторно. Если попробовать разбудить как-нибудь, привести его в себя, — подумал он, — может, сказал бы, чем облегчить. Но ведь кто знает, а вдруг еще хуже станет ему. Нет, наверное, все же нельзя трогать. Евгений вышел на крыльцо и позвал Васька. Собака вступила в избу осторожно, видно сразу же поняла, что с хозяином беда. Подойдя к нему, Васек постоял немного в растерянности, а потом лизнул руку Андрея Орехевича, свисавшую с кровати. И дед перестал вдруг стонать, а через мгновение произнес явственно «пришел». Но тут же опять забормотал несвязанное, и собака легла рядом на полу, свернувшись, горестно положила голову на лапы. Очнулся Андрей арефеевич на рассвете. — Сынок, — произнес он едва слышно. Евгений слетел с топчина словно подброшенной пружиной, склонился над ним. Старик лежал на спине, щеки у него ввалились глубоко, лицо казалось восковым. — Дед! — От волнения у парня затряслись руки. — Деда, слава богу, ты только погоди, не теряй больше сознания, скажи, какую траву? — Не пели, — произнес тот, — не переживай, Сха... скажу, там, на полке, корешки, наверху, газете. Бросившись к полке, Евгений сразу же нащупал сверток, развернул, ну, сколько, как, три. нет шесть штук шесть воды на кло синки пол пол поллитра андрей арефевич показал глазами правильно мол евгений кинулся делать лекарства дед сильно мучился господи шептал он как болит боль боль наверное много виноват перед тобой боже правый! прости Васек с грустными глазами сидел неподвижно возле кровати. Отвар, как показалось Евгению, очень долго не остывал. Но, наконец, приподняв деду голову, парень стал поить его и почувствовал всем своим существом, насколько мучительно для старика это небольшое вроде бы напряжение. Выпил Андрей Орефьевич полкружки. Через некоторое время стало заметно, что ему легче. А еще минут через двадцать он слабым голосом, но уже довольно внятно сказал, — Теперь, Женя, слушай, я, значит, скоро буду помирать, а ты, сынок, похоронишь меня. — Да ты что, дед? — встрепенулся парень. — Тебе уже лучше, и даже не думай. — Не надо, — перебил Андрей Арефьевич. — Ты слушай, а то времени мало. — Легче мне, это ненадолго. Корешок такой боль приглушает, подымает кровь, а потом оно опять. Первонаперво достань из шкафа, там, в углу, в самом, большой такой сверток, в новую простыню завернуто. Доставай. Евгений открыл шкаф и, нащупав, достал оттуда то, что просил дед, положил на край стола. — Вот, значит, — продолжал тот, — здесь смертные, и постелить в гроб, и одеть меня. Гроб насушили, и крест там тоже. Да ты видал, наверное? — Видал. Крест вообще-то не сразу надо ставить. Земля садится будет. Но ты уж лучше сейчас, а то через полгода-то кто знает. А в сарае, в левой стороне... Стоят звёнушки для оградки, прямо со столбиками. Только вкопать и соединить — это недолго. Без оградки-то мало ли, еще кабаны зайдут, будут ворочить могилу мордами своими. И скамейка там готовая тоже, только врыть. Варя посидеть и ты, если... А могилу... могилу копай на запах возле вишен. От вишен суда метра три отступи, и на восток лицом, чтоб, значит, ногами туда, где встает солнце. С каждой минутой Андрей Орефьевич слабел. Боль опять завладевала телом. — Прости меня, сынок Христа ради, — сказал он. — Прости, если я чего-то не так, господи! Схватил его за руки парень. — Зачем ты, дед? Мне это надо. Может, если бы не я, не притащился бы сюда. Ничего бы такого и не было, это ты меня прости, сколько сил ты со мной истратил, не надо. Я считаю, Бог тебя послал и, наоборот, продлил дни-то. Так-то ты не убивайся. Да ты же ведь жизнь мне спас, а сам... Я тебе спас жизнь, — попытался улыбнуться Андрей арефеевич а ты меня похоронишь, и мы с тобой квиты будем. Вот так-то. У парня перехватило горло. — Не плачь, из последних сил, — говорил старик. — Ты кровью себя не надо, не пятнай. у у Устоять стремись. И Варю, если устоишь, не забудь о ней. Помоги. Спаси тебя Бог. Андрей Орефьевич попытался поднять руку, она лишь шевельнулась, но не поднялась. Евгений склонился, осторожно взял деда за плечи и прижался щекой к его лицу. И понял, что тот плачет. Вскоре старик уснул. Дышал он вроде бы помягче, но больше не стонал. За окнами было хмуро, лил дождь, и гулял в вершинах деревьев ветер. Евгений долго сидел у стола, сутулившись, положив на колени свои большие руки и смотрел на деда. Потом тяжело поднялся, пошел к топчину и лег. И тоже уснул почти сразу же, словно провалился в бездонную тьму. Проснулся он внезапно, с испугом, словно кто-то громко гаркнул в ухо, Однако стояла тишина, отчетливо стучали ходики. Евгений вскочил и кинулся к кровати. Дед лежал на спине с закрытыми глазами и больше не дышал. Лицо было спокойным и строгим, ни малейшего следа недавних мучений не оставалось в его чертах. Парень медленно опустился на пол, привалился к кровати спиной, И, уставившись в окно, в одну точку стал гладить сидящего рядом Васька.